Эпилог. Уже больше года я беспрепятственно прохожу в Академию, для горгулий я уже своя. А вот Стивс так и не упускает ни одной возможности, чтобы поглумиться и припомнить мое специфическое общение с ректором. Хорошо, что у этого призрака хватает такта не упоминать свои шуточки при майя. Хотя интересно, есть ли у призрака это самое чувство? Ноги в последнее время налились, так что передвигалась я медленно. И пусть Ролов пытался найти новые ухищрения, чтобы запереть меня до родов в четырех стенах, у него этого еще не получилось. Но не могла я сидеть и ничего не делать, как говорит напарник, шило у меня в одном месте, так что моему дорогому муженьку пришлось смириться. После появления метки мир как будто перевернулся а все чувства к этому дракону заметно обострились. Я никогда не думала, что любить можно так горячо, остро, безудержно, до умопомрачения. И самое главное, я улавливала чувства Ролова, и они были в десятки раз сильнее моих собственных. Беременность протекала трудно. Все же я носила в себе девочку, которая хоть и не была драконицей, но обилие магии, с которой родится ребенок компенсировала этот момент сполна. Драконец вообще не существовало в этом мире. Какая-то дискриминация. Ролов делился со мной своей силой, чтобы выносить девочку было легче. Так что, если бы не муж, я бы не выдержала такой нагрузки. Торс был на месте. Я постучала и с улыбкой прошествовала к его рабочему столу. «Марго — Марго, — нахмурился ректор, — ты почему не в постели? «Срочно нужен сильно? «У вас же сейчас есть эти новомодные макфоны. Зачем лишний раз тебе перегружаться?» «Скажешь еще хоть слово, и я ударю тебя чем-нибудь тяжелым, а в суде буду оправдываться, что разыгрались гормоны. Поверь, меня оправдают. Поэтому даже Ролов уже сильно меня не достает. Ролов беспокоится о вашем ребенке, и я его прекрасно понимаю». У самого недавно родился малец. При мысли о сыне у ректора озарилось улыбкой лицо. Он любил свою семью, несмотря ни на что. И я надеюсь, что Майя никогда не догадается о нашей с ним ошибке. Иногда об этом лучше не знать. Конечно, Ролов беспокоится о нашей малышке. И я тоже не беспокоюсь. Поэтому и не залеживаюсь. Организму необходимо движение. «Так зачем ты пришла?» – обреченно вздохнул Торс. «Он уже давно усвоил, что спорить со мной бесполезно». «Та-дам!» – я аккуратно положила на его стол бумаги. «Заявление на смену фамилии адептки Лисси Блаунг со всеми необходимыми подтверждающими документами». «Роланза?» – присвистнул ректор, как только рассмотрел заявление. «Но как он решился?» «Любовь победила». Я мечтательно вздохнула. Родители Алоура еще не в курсе. Молодожены втайне обвенчались в храме богов и сразу же уехали отдыхать в эльфийские леса. Подруга напарника подготовила им превосходное свадебное путешествие. «Представить не могу, как отреагируют его родители», – покачал головой Торс. Лоуру и Лисе уже без разницы. Напарник построил для себя блестящую карьеру. И если даже его лишат титула и наследства, он обеспечит своей семье безбедное будущее. Да, но это уже не мое дело. Марго, что с тобой? Я побледнела. Потому что поняла. Воды отошли. И я натурально начинаю рожать. Мамочки! Так, ректор понял все без слов. Не переживай, не волнуйся. Я спец, я скала, я знаю, что делать. Демоны, что же делать? Торс бегло вокруг меня и суетился. А меня натурально охватила паника. Все планы пошли под откос. Малышка решила выйти на этот свет раньше срока, и я уже не попаду к своему договоренному лекарю. Значит, порталом перемещать тебя уже нельзя. Можем навредить ребенку. Так что предлагаю, предлагаю, предлагаю рожать в моем адептовском медкорпусе. Ты не переживай, леди Шиши знает свое дело. Ты хочешь, чтобы я доверила своего ребенка какой-то там шиши? А у тебя нет выбора, дорогая. Идти можешь? Нет! А, как же больно! Меня натурально скрутило. Кажется, начались схватки. Но почему так рано? Ой-ой! Решено! Рожать будешь у меня в кабинете. Я сейчас позову леди Шиши. Нет! ряфнула похлеще любого дракона и хныча от новой схватки. «Если первое лицо мужчины, которое увидит малышка, будет твоим, Ролов убьет нас обоих». «И что ты предлагаешь?» «Предложить я ничего не успела». Кабинет озарила яркая вспышка портала, из которой вышел обеспокоенный Ролов и мой назначенный лекарь. «Любимая», – подбежал ко мне мужчина и схватил аккуратно за руку, подводя к рядом стоявшему дивану дыши все хорошо я уже переговорил с Ером фирезом роды примем тут у нас все с собой как как ты узнал ну э еще один маячок ты не оставила мне выбора любимая мурлыкнул муженек я всего лишь беспокоюсь о нашей дочери как же больно -а -а -а -а! ролов я тебя ненавижу это в последний раз Ты больше ко мне не притронешься, слышишь? Тише, тише, любимая. Сейчас все быстренько сделаем, а через год с наследником пойдем. За каким таким наследником? Ну как за каким? За будущим серым Винтором, конечно же. Ролов! Леди Марго запрочитал лекарь. Не кричите, вы делаете только хуже. Ну что сказать? 15 минут мучений и на свет появилась здоровая девочка которая полностью переняла вредный характер своего отца. А за наследником мы все-таки пошли. Правда, не через год, а через два. Но, честное пионерская. больше на такие мухи он меня не уговорит. Надеюсь.